Фиолетовый луч. Кричать во весь голос Слава несравненно труднее, чем ура. Как ни кричи, а не добьешься могучих раскатов, издали всегда будет казаться, что кричат не Слава, а Ава, Ава, Ава. В общем, слово это оказалось неудобным для парадов и проявления народных восторгов. Особенно когда проявляли их пожилые громадяне в смушковых шапках и вытащенных из сундуков помятых жупанах. Поэтому, когда наутро я услышал из своей комнаты возгласы «Ава, Ава», я догадался, что в Киев въезжает на белом коне сам атаман украинского войска и гайдаматского коша пан Петлюра. Накануне по городу были расклеены объявления от коменданта. В них с эпическим спокойствием и полным отсутствием юмора сообщалось, что Петлюра въедет в Киев во главе правительства директории на белом коне, подаренном ему жмеринскими железнодорожниками. Почему жмеринские железнодорожники подарили Петлюре именно коня, а не дрезину или хотя бы маневровый паровоз, было непонятно. Петлюра не обманул ожиданий киевских горничных, торговок, гувернанток и лавочников. Он действительно въехал в завоеванный город на довольно смирном белом коне. Коня покрывала голубая попона. Обшитая желтой каймой. На петлюре же был защитный жупан на вате. Единственное украшение — кривая запорожская сабля, взятая, очевидно, из музея, била его поляшком. Щирые украинцы с благоговением взирали на эту казацкую шаблюку, на бледного, припухлого петлюру и на гайдамаков, что горцевали позади петлюры на косматых конях. Гайдамаки с длинными синевато-черными чубами Оселецами на бритых головах, чубы эти свешивались из-под попах, напоминали мне детство и украинский театр. Там такие же гайдамаки с подведенными синькой глазами залихватски откалывали гопак. Опку мы не журись, туди-сюди повернись!» У каждого народа есть свои особенности, свои достойные черты, но люди, захлебывающиеся слюной от умиления перед своим народом, И лишённые чувства меры всегда доводят эти национальные черты до смехотворных размеров, до патоки, до отвращения. Поэтому нет злейших врагов у своего народа, чем квасные патриоты. Петлюра пытался возродить слащавую Украину, но ничего из этого, конечно, не вышло. Вслед за Петлюрой ехала директория. Расхлябанный неврастенник-писатель Винниченко, а за ним какие-то замшелые и никому неведомые министры. Так началась в Киеве короткая, легкомысленная власть директории. Киевляне, склонные, как все южные люди, к иронии, сделали из нового самостийного правительства мишень для неслыханного количества анекдотов. Особенно веселило киевлян то обстоятельство, что в первые дни петлюровской власти опереточные гайдамаки ходили по крещатику со стремянками, влезали на них, снимали все русские вывески и вешали вместо них украинские. Петлюра привез с собой так называемый «галицийский язык», довольно тяжеловесный и полный заимствований из соседних языков. И блестящий, действительно жемчужный, как зубы задорных молодец, острый, поющий народный язык Украины, отступил перед новым пришельцем в далекие шевченковские хаты и в тихие деревенские левады, Там он и прожил тишком все тяжелые годы, но сохранил свою поэтичность и не позволил сломать себе хребет. При Петлюре все казалось нарочитым — и гайдамаки, и язык, и вся его политика, и севаусы, и громадяне-шовинисты, что выползли в огромном количестве из пыльных нор, и деньги, все вплоть до анекдотических отчетов директории перед народом, но об этом речь будет впереди. При встрече с гайдамаками Все ошалело оглядывались и спрашивали себя, «Гайдамаки — это или нарочно?» При вымученных звуках нового языка невольно приходил в голову тот же вопрос, «Украинский — это язык или нарочно?» А когда давали сдачу в магазине, вы с недоверием рассматривали серые бумажки, где едва-едва проступали тусклые пятна желтой и голубой краски и соображали, «Деньги — это или нарочно?» В такие замусоленные бумажки, воображая их деньгами, любят играть дети. Фальшивых денег было так много, а настоящих так мало, что население молчаливо согласилось не делать между ними никакой разницы. Фальшивые деньги ходили свободно и по тому же курсу, что и настоящий. Не было ни одной типографии, где наборщики и литографы не выпускали бы, веселясь, поддельные петлюровские ассигнации, карбованцы и шаги. Шаг был самой мелкой монетой, он стоил полкопейки. Многие предприимчивые граждане делали фальшивые деньги у себя на дому при помощи туши и дешевых акварельных красок. И даже не прятали их, когда кто-нибудь посторонний входил в комнату. Особенно бурное изготовление фальшивых денег и самогона из пшена происходило в комнате у пана Ктуренды. После того, как этот величивый пан втиснул меня в гетманскую армию, он проникся ко мне расположением, какое часто бывает у палача к своей жертве. Он был изысканно любезен и все время зазывал меня к себе. Меня интересовал этот последний мылок мелкой шляхты, доживший до нашей, по выражению самого пана Ктуренды, с ног шибательной эпохи. Однажды я зашел к нему в тесную комнату, уставленную бутылями с мутной пшенкой, кисло попахивала краской и тем особым специфическим лекарством — я забыл сейчас его название — каким залечивали в то время трипер. Я застал пана Туренду за приготовлением петлюровских струблевок. На них были изображены две волоокие девчины в шитых рубахах с крепкими голыми ногами. Девчины эти почему-то стояли в грациозных позах балерин, на затейливых фистонах и завитках, которые пан Ктуренда в это время как раз наводил тушью. Мать пана Ктуренды, худенькая старушка с дрожащим лицом, сидела за ширмой и читала в полголоса польский молитвенник. «Фистон есть альфа и омега петлюровских ассигнаций», сказал мне пан Ктуренда наставительным тоном. «Вместо этих двух украинских панинок вы можете без всякого риска нарисовать телеса двух полных женщин, таких как мадам Гамоляка. Это важно. Важно, чтобы вот этот фистон был похож на правительственный. Тогда никто даже не подмигнет этим пышным пикантным дамам и охотно разменяет вам ваши сто карбованцев. Сколько же вы их делаете?» «Я рисую в день», — ответил пан Ктуренда и, важно, выпятил губы с подстриженными усиками. «До трех билетов, а также и пять, зависимо от моего вдохновения». «Бася», — сказала из-за ширмы старушка, «сынку мой, я боюсь». «Ничего не будет, мамуся. Никто не посмеет посягнуть на особу пана Ктуренды». «Я не тюрьмы боюсь», — вдруг неожиданно ответила старушка. «Я тебя боюсь, Бася». водянистость мозга» сказал пан Ктуренда и подмигнул на старушку. «Извините, мамуся, но не можете ли вы помолчать?» «Нет», — сказала старушка. «Нет, не могу. Бог накажет меня, если я не скажу всем людям, что мой сын...» Старушка заплакала. «Мой сын, как тот Иуда Искариот». «Тихо!» — закричал бешеным голосом Ктуренда, вскочил со стула и за всей силы начал трясти ширму, за которой сидела старушка. Ширма затрещала, застучала ножками по полу И из нее полетела желтая пыль. Тихо, сумасшедшая дура, или я завяжу вам ротки росиновой тряпкой. Старушка плакала и сморкалась. Что это значит? спросил я пана Туренду. Это есть мое личное дело, вызывающий ответил Туренда. Его искаженное лицо было иссечено красными жилками, и казалось, вот-вот из этих жилок брызнет кровь. Советую не совать нос в мои обстоятельства, если вы не желаете спать в общей могиле с большевиками. «Негодяй», — сказал я спокойно, — «вы такой мелкий негодяй, что не стоите даже этих ста паршивых карбованцев». «Подляд!» — вдруг истерически закричал пан Ктуренда и затопал ногами. «Пан Петлюра таких, как вы, спускает в Днепр! Подляд!» Я рассказал об этом случае Мали. Она ответила, что, по ее догадкам, пан Ктуренда служил сыщиком у всех властей, раздиравших в то время в клочья Украину. У Центральной рады немцев Гетмана, а теперь у Петлюры. Амалия была уверена, что панк Туренда начнет мне мстить и обязательно донесет на меня. Поэтому, как женщина заботливая и практичная, она в тот же день установила свое собственное наблюдение за паном Ктурендой. Но к вечеру все хитрые меры Амалии, предпринятые, чтобы обезвредить пана Туренду, оказались уже ненужными. Панк Туренда погиб на глазах у меня и Амалии. Его смерть была так же невыносимо глупа, как и вся его паскудная жизнь. В сумерки на улице захлопали пистолетные выстрелы. В таких случаях я выходил на балкон, чтобы узнать, что происходит. Я вышел на балкон и увидел, что по пустынной площади Владимирского собора бегут к нашему дому два человека в штатском, а за ними гонятся, явно боясь догнать их, несколько петлюровских офицеров и солдат. Офицеры на ходу стреляли в бегущих, и неистово кричали «Стой!». В это время я заметил пана Ктуренду. Он выскочил из своей комнаты во флигеле, подбежал к тяжелой калитке, выходившей на улицу, и выхватил из замка огромный ключ, похожий на древний ключ от средневекового города. С ключом в руках пан Ктуренда притаился за калиткой. Когда люди в штатском пробегали мимо, пан Ктуренда распахнул калитку, высунул из нее руку с ключом, Он держал его как пистолет, и издали это действительно выглядело так, будто Панк Туренда целился из старинного пистолета и закричал пронзительным голосом «Стой! Большевистская падаль! Убью!» Панк Туренда хотел помочь петлюровцам и хотя бы на несколько секунд задержать беглецов. Эти секунды, конечно, решили бы их участь. Я хорошо видел с балкона все, что случилось потом. Человек, бежавший сзади, поднял пистолет и не целясь, и даже не взглянув на Ктуренду, выстрелил, набегу в его сторону. Пан Ктуренда, визжая и захлебываясь кровью, покатился по булыжному двору, забил ногами по камням, затрепыхался, захрипел и умер с зажатым ключом в руке. Кровь стекала на его целлюлоидовые розовые манжеты, а в открытых глазах застыло выражение страха и злобы. Только через час приехала облезлая карета скорой помощи и увезла пана к туренду в морг. Старушка-мать проспала смерть сына и узнала о ней к ночи. Через несколько дней старушку отправили в старинную сулимовскую богодельню. Я довольно часто встречал сулимовских богоделок. Они гуляли парами, как институтки, в одинаковых темных туаленденоровых платьях. Их прогулка напоминала торжественную процессию сухих жужелиц. Я рассказал об этом незначительном случае с паном Ктурендой лишь потому, что он очень вязался со всем характером жизни при директории. Все было мелко, нелепо и напоминало плохой, безалаберный, но временами трагический водевиль. Однажды по Киеву были расклеены огромные афиши. Они извещали население, что в зале кинематографа «Аре» директория будет отчитываться перед народом. Весь город пытался прорваться на этот отчет, предчувствуя неожиданный аттракцион. Так оно и случилось. Узкий и длинный зал кинематографа был погружен в таинственный мрак. Огни не зажигали. В темноте весело шумела толпа. Потом за сценой ударили в гулкий гонг, вспыхнули разноцветные огни рампы, и перед зрителями на фоне театрального задника, в довольно крикливых красках, изображавшего, как чуден Днепр, при тихой погоде предстал пожилой, но стройный человек, В черном костюме с изящной бородкой премьер Венеченко. недовольно и явно стесняясь, все время поправляя глазастый галстук, он проговорил сухую и короткую речь о международном положении Украины. Ему похлопали. После этого на сцену вышла невиданно худая и совершенно запудренная девица в черном платье и, сцепив перед собой в явном отчаянии руки, начала под задумчивые аккорды рояля испуганно декламировать стихи поэтессы Галиной. Рубают лис, зеленый молодый. Ей тоже похлопали. Речи министров перемежались интермедиями. После министра путей сообщения девчата и парубки сплясали габака. Зрители искренне веселились, но настороженно затихли, когда на сцену тяжело вышел пожилой министр державных балянцев, иначе говоря, министр финансов. У этого министра был взъерошенный и брончливый вид. Он явно сердился и громко сопел, его стриженная ежиком круглая голова блестела от пота. Сивые запорожские усы свисали до подбородка. Министр был одет в широченные серые брюки в полоску, такой же широченный чесучевый пиджак с оттянутыми карманами и вшитую рубаху, завязанную у горла тесёмкой с красными помпончиками. Никакого доклада он делать не собирался. Он подошел к рампе и начал прислушиваться к гулу в зрительном зале. Для этого министр даже поднес ладонь, сложенную чашечкой, к своему мохнатому уху. Послышался смех. Министр удовлетворенно усмехнулся, кивнул каким-то своим мыслям и спросил. «Москали?» Действительно, в зале сидели почти одни русские. Ничего не подозревавшие зрители простодушно ответили, что «да, в зале сидят преимущественно москали». «Так...» «Та зловеще сказал министр, и высморкался в широченный клетчатый платок. «Очень даже понятно, хотя и не дюже приятно». Зал затих, предчувствуя недоброе. «Я кого ж биса!» вдруг закричал министр по-украински и покраснел, как бурак. «Вы приперлись сюда из вашей поганой Москвы, як мухи на мед! Чего вы тут не бачили? Бодай бы вас громом разбило! У вас там...» «В Москве допёрло до того, что не то, что покушать немае чего, а и чем!» Зал возмущенно загудел. Послышался свист. Какой-то человечек выскочил на сцену и осторожно взял министра балянцев за локоть, пытаясь его увести. Но старик распалился и так оттолкнул человечка, что тот едва не упал. Старика ещё несло по течению. Он не мог остановиться. Что ж вы молчите? – спросил он вкратчиво. «Ага!» «Придуривайтесь, так я за вас отвечу. На Украине вам и хлеб, и сахар, и сало, и гречка, и квитки, а в Москве дулю сосали с лампадным маслом. Ось як!» Уже два человека осторожно тащили министра за полы сучевого пиджака, но он яростно отбивался и кричал "Голопупы, Паразиты! Геть до вашей Москвы! Там маете свое жидыевское правительство! Геть!» За кулисами появился Виниченко. Он гневно махнул рукой, и красного от негодования старика наконец уволокли за кулисы. И тотчас, чтобы смягчить неприятное впечатление, на сцену выскочил хор парубков в лихо заломленных, с мужковых шапках, ударили бандуристы и парубки, кинувшись в присядку, запели: "Ой, еще там лежит запокойник, то не князь, то не пан, не полковник, то старый бабы мухи полюбовник." На этом отчет директории перед народом закончился. С насмешливыми криками «Эть до Москвы! Там маете свое жидиевское правительство!» Публика из кино «Аре» повалила на улицу. Власть украинской директории Петлюры выглядела провинциально. Некогда блестящий Киев превратился в увеличенную шполу или миргород с их казенными присутствиями и заседавшими в них довгачхунами. Все в городе было устроено под старосветскую Украину, вплоть до ларька с пряниками под вывеской «Оце Тарас с Полтавшины». и Тарас был так важен, и на нем топорщилась и плыла яркой вышивкой такая белоснежная рубаха, что не каждый отваживался покупать у этого оперного персонажа жамки и мед. Было непонятно, происходит ли нечто серьезное или разыгрывается пьеса с действующими лицами из гайдамаков. Сообразить, что происходит, не было возможности. Время было судорожное, порывистое, перевороты шли наплывами. В первые же дни появления каждой новой власти возникали ясные и грозные признаки ее скорого и жалкого падения. Каждая власть спешила объявить побольше деклараций и декретов, надеясь, что хоть что-нибудь из этих деклараций просочится в жизнь и в ней застрянет. Отправление Петлюры, равно как и отправление Гетмана, осталось ощущение полной неуверенности в завтрашнем дне и неясности мысли. Петлюра больше всего надеялся на французов, занимавших в то время Одессу. северо неумолимо нависали советские войска. Петлюровцы распускали слухи, будто французы уже идут на выручку Киеву, будто они уже в Виннице. Фастови, и завтра могут появиться даже в боярке под самым городом бравые французские зуавы в красных штанах и защитных фесках. В этом клялся Петлюри его закадычный друг, французский консул Эно. Газеты, ошалевшие от противоречивых слухов, охотно печатали всю эту чепуху, тогда как почти всем было известно, что французы с Сиднем сидят в Одессе, в своей французской оккупационной зоне, и что зоны влияний в городе, французская, греческая, украинская, просто отгорожены друг от друга расшатанными венскими стульями. Слухи при Петлюре приобрели характер стихийного, почти космического явления, похожего на моровое поветрие. Это был повальный гипноз. Слухи эти потеряли свое прямое назначение — сообщать вымышленные факты. Слухи приобрели новую сущность, как бы иную субстанцию. Они превратились в средство самоуспокоения, в сильнейшее наркотическое лекарство. Люди обретали надежду на будущее только в слухах. Даже внешники являне стали похожи на морфинисток. При каждом новом слухе у них загорались обычно мутные глаза, исчезала обычная вялость, речь оскосноязычной превращалась в оживленную и даже остроумную. Были слухи мимолетные, слухи долгодействующие. Они держали людей в обманчивом возбуждении по два-три дня. Даже самые матерые скептики верили всему вплоть до того, что Украина будет объявлена одним из департаментов Франции, и для торжественного провозглашения этого государственного акта в Киев едет сам президент Пуанкаре, или что киноактриса Вера Холодная, собрала свою армию и как Жанна Дарк вошла на белом коне во главе своего бесшабашного войска в город Прилуки, где и объявила себя украинской императрицей. Одно время я записывал все эти слухи, но потом бросил. От этого занятия или смертельно разбаливалась голова, или наступало тихое бешенство. Когда хотелось уничтожить всех, начиная с Пуанкары и президента Вильсона и кончая Махно и знаменитым атаманом Зеленым, державшим свою резиденцию в селе Триполье около Киева. Эти записи я, к сожалению, уничтожил. По существу, это был чудовищный апокриф лжи и неудержимой фантазии беспомощных, растерявшихся людей. Чтобы немного прийти в себя, я перечитывал прозрачные, прогретые, немеркнущим светом любимые книги. «Вешние воды» Тургенева, «Голубую звезду» Бориса Зайцева, «Тристана» и «Изольду», «Манон» Леско. Книги эти действительно сияли в сумраке смутных киевских вечеров, как нетленные звезды. Я жил один. Мама с сестрой все еще были наглухо отрезаны от Киева. Я ничего о них не знал. Я решил весной пробираться в Копань пешком, хотя меня и предупреждали, что по пути лежит буйная Дымерская республика и что живым я через эту республику не пройду. Но тут накатили новые события, и о путешествии пешком в Копань нечего было и думать. Я был один со своими книгами. Я пытался кое-что писать, но все выходило бесформенно и напоминало бред. Одиночество со мной разделяли только ночи, когда тишина завладевала всем кварталом и нашим домом, и не спали только редкие патрули, облака и звезды. Шаги патрулей доносились издалека. Я каждый раз гасил коптилку, чтобы не наводить патрульных на наш дом. Изредка я слышал по ночам, как плакала Амалия и думал о том, что ее одиночество гораздо тяжелее моего. Каждый раз после ночных слез она несколько дней разговаривала со мной надменно и даже враждебно, но потом вдруг Застенчиво и виновато улыбалась и снова начинала так же преданно заботиться обо мне, как заботилась о всех своих постояльцах. В Германии началась революция. Немецкие части, стоявшие в Киеве, аккуратно и вежливо выбрали свой совет солдатских депутатов и стали готовиться к возвращению на родину. Петлюра решил воспользоваться слабостью немцев и разоружить их. Немцы узнали об этом. Утром, в день, назначенный для разоружения немцев, Я проснулся от ощущения, будто стены нашего дома мерно качаются. Грохотали барабаны. Я вышел на балкон. Там уже стояла Амалия. По Фундуклеевской улице молча шли тяжелым шагом немецкие полки. От марша кованных сапог позвякивали стекла. Предостерегающие били барабаны. За пехотой также угрюмо, дробно цокая подковами, прошла кавалерия, а за ней, гремя и подскакивая по брусчатой мостовой, Десятки орудий. Без единого слова, только под бой барабанов, немцы обошли по кругу весь город и вернулись в казармы. Петлюра тотчас отменил свой секретный приказ о разоружении немцев. Вскоре, после этой молчаливой демонстрации, немцев с левого берега Днепра начала долетать отдаленная артиллерийская стрельба. Немцы быстро очищали Киев. Стрельба делалась все слышнее, и город узнал, что отнеженно быстро подходят с боями советские полки. Когда бой начался под самым Киевом, у Броваров и Дарницы, и всем стало ясно, что дело Петлюры пропало, в городе был объявлен приказ Петлюровского коменданта. В приказе этом было сказано, что в ночь на завтра командованием Петлюровской армии будут пущены против большевиков смертоносные фиолетовые лучи, предоставленные Петлюри французскими военными властями при посредстве друга свободной Украины, французского консула Эно. В связи с пуском фиолетовых лучей населению города предписывалось, во избежание лишних жертв, в ночь на завтра спуститься в подвалы и не выходить до утра. Киевляне привычно полезли в подвалы, где они отсиживались во время переворотов. Кроме подвалов, довольно надежным местом и своего рода цитаделью для скудных чаепитий и бесконечных разговоров стали кухни. Они большей частью были расположены в глубине квартир, куда реже залетали пули. Нечто успокоительное чувствовалось в запахе скудной еды, еще сохранившемся в кухне. Там иногда даже капала из крана вода. За какой-нибудь час можно было набрать полный чайник, вскипятить его и заварить крепкий чай из сушеных листьев брусники. Каждый, кто пил по ночам этот чай, согласится с тем, что он был тогда единственной нашей поддержкой своего рода эликсиром жизни и панацеей от бед и скорби. Мне казалось тогда, что страна несется в космически непроницаемые туманы. Не верилось, что под свист ветра в простреленных крышах, над непробудными этими ночами, замешанными на саже и отчаянии, просочится когда-нибудь стылый рассвет, просочится только для того, чтобы снова можно было увидеть пустынные улицы, и бегущих по ним неизвестно куда, позеленевших от холода и недоедания людей в заскорузлых обмотках с винтовками всех марок и калибров. Пальцы сводило от стальных затворов. Все человеческое тепло было выдуто без остатка из-под жидких шинелей и колючих бязевых рубах. В ночь фиолетового луча в городе было мертвенно тихо. Даже артиллерийский огонь замолк, единственное, что было слышно, Это отдаленный грохот колес. По этому характерному звуку опытные киевские жители поняли, что из города в неизвестном направлении поспешно удаляются армейские обозы. Так оно и случилось. Утром город был свободен от петлюровцев, выметен до последней соринки. Слухи о фиолетовых лучах для того и были пущены, чтобы ночью уйти без помехи. Киев, как это с ним бывало, довольно часто оказался без власти. Но атаманы и окраинные шпана не успели захватить город. В полдень по цепному мосту, в пару от лошадиных крупов, громе колес, криках, песнях и веселых переливах гармошек вошли в город Багунский и Таращинский полки Красной Армии, и снова вся жизнь в городе переломилась в самой основе. Произошла, как говорят театральные рабочие, чистая перемена декораций. Но никто не мог угадать, что она сулит изголодавшимся гражданам. Это могло показать только время.